Дожидаясь, пока его одежда просохнет, Карамон разглядывал деревья колдовского леса и вид их вызывал в нем болезненные воспоминания. В конце концов, он тяжело вздохнул и, одевшись, осмотрел свое оружие и снаряжение. Кендер немедленно подскочил к исполину. «Идем!» — с нетерпением воскликнул он. Карамон замер. В лес в его голосе прозвучала безнадежность. «Конечно!» — сказал тасс и вздрогнул. «Куда же еще?» Карамон ухмыльнулся, вздохнул и отрицательно покрутил головой. Нет, Тас, сказал он грубовато. без с госпожой Крисани останешься здесь. Подожди, оборвал он негодующего Кендера. Я просто зайду в лес, неглубоко, чтобы разведать дорогу. Ты думаешь, там что-то есть, да? ревниво сказал Тас. Поэтому ты хочешь, чтобы я остался в стороне. Ты войдешь туда, устроишь драку и, может быть, победишь, а я опять ничего не увижу. Сомневаюсь, возразил карамон. Посмотрев в направлении укрытого туманом леса, воин поправил болтающийся на поясе меч. «Но ты, по крайней мере, мог бы мне сказать, что там впереди», — капризно заявил Тасс. «И посоветовать, как мне быть, если эта штука убьет тебя. Могу ли я пойти следом? Сколько мне ждать? Может, эта тварь разделаться с тобой, скажем, за пять минут? Или за десять?» «Нет, я вовсе не думаю, что так и будет», — поспешно добавил Кендер, заметив, как округлились глаза воина. «Просто мне следует знать это, раз ты оставляешь меня тут одного». Бупу, выглянув из-под руки Кендера, смиривание у вояку оценивающим взглядом. «Моя говорит две минуты», — сказала она. «Оно убить его за две минуты! Твоя будет спорить?» И она посмотрела на Таса. Карамон мрачно покосился на эту беспечную парочку и тяжело вздохнул. Тасс, в конце концов, просто старался следовать логике. «Я не знаю, чего именно следует ожидать», — сказал гигант. «В прошлый раз мы встретили этого духа. Рейст его...» Карамон замолчал. «Я не знаю, что тебе делать», — признался он, после чего повернулся и, сутулившись, медленно двинулся к мертвому лесу. «Поступай, как сочтешь нужным», — добавил он на ходу. «Моя иметь один хорошенький змейка», — Рой в своем огромном мешке сказала Бупу Сельхофу. «Моя, — говорить, он продержатся две минуты. А твоя, — что поставить?» «Тссс», — глядя вслед удаляющемуся Карамону, шикнул Тас. Он склонил голову и присел рядом с Кресанией, которая по-прежнему лежала на земле, глядя в небо незрячими широко открытыми глазами. Тас осторожно укрыл ее лицо белым капюшоном, защитив его от яркого солнца. Перед этим он попытался закрыть ей глаза, но веки жрицы оказались неподатливы, как мрамор. Карамону казалось, что пока он шел к лесу, Рейстин неотступно следовал рядом. Порой он даже вроде бы слышал негромкое шуршание его длинной алой мантии, тогда она еще была алой. Казалось, он слышал и голос брата, всегда тихий, мягкий, но неизменно подпорченный едва заметным сарказмом, который досадно резал слух его друзьям. Карамона же этот сарказм ничуть не трогал, он знал или думал, что знает, его источник. При его приближении деревья в лесу расступились точно так же, как расступались перед Кендером. Точно так же, как сколько лет назад, подумал Карамон. Семь? Неужели прошло всего семь лет? Нет, с горечью решил он. Это было целую жизнь тому назад. Целая жизнь прошла для каждого из нас. Когда Карамон ступил на опушку леса, плотный туман опустился к земле и теперь кубился у самых его ног. Карамон почувствовал пронзительный, пробиравший до костей холод. Деревья смотрели на него, и ветви их корчились, словно в агонии. Карамон припомнил живые леса Квалинести, которые драконы-завоеватели изводили магией и огнем, и деревья умирали на корню. Это тоже напомнило ему о брате. Несколько мгновений Карамон стоял неподвижно, вглядываясь в мелькавшие между деревьями черные тени. На этот раз с ним не было Рейстина с его магической силой, способной удерживать темных тварей на почтительном расстоянии. «Я никогда и ничего не боялся до тех пор, пока не вошел в Вайрецкий лес», — негромко сказал Карамон самому себе. «И вошел я в него только потому, что ты был со мною, брат. Только твое мужество позволило мне пересилить страх. Но как я войду в этот лес без тебя? Это колдовской лес, а я не люблю и не понимаю магии. Я не могу с ней сражаться. На что мне надеяться?» Карамон закрыл глаза ладонью, чтобы не видеть перед собой страшного леса. «Я не смею войти», — сказал он с покорностью. «Это сильнее меня». Вытащив из ножен меч, он поднял его перед собой. Рука его так сильно дрожала, что он чуть бы не уронил оружие. «Ха!» — воскликнул он. «Видали? Мне не победите ребенка. Нельзя требовать от меня большего, чем я могу совершить. И нет никакой надежды. Никакой!» Надежду легко испытывать весной, воин, когда воздух с каждым днем становится все теплее, когда просыпаются и начинают зеленеть гигантские валины. Легко надеяться летом, когда листва их становится золотой. Даже осенью, когда валины делаются красными, как живая кровь, надежда без труда может согреть сердце. Но разве зимой, когда морозный воздух жгуче неподвижен, когда скованы льдом реки и мрачные небеса, разве тогда деревья умирают? «Кто это говорит?» — крикнул Карамон. Сжимая меч в дрожащих руках, он в испуге оглянулся по сторонам. Что становится с валинами зимой, когда мало света и земля охвачена морозом? Они прорастают вглубь воин. Они протягивают свои корни вниз, поближе к жаркому сердцу мира. Там, в очреве земли, валины находят ласковое тепло, которое помогает им пережить холод и тьму и дает силы вновь распуститься весной. «Ну и что?» — спросил Карамон, продолжая с подозрением озираться. «То, что в твоей жизни наступила самая темная зима, воин. Ты должен спуститься вглубь, найти там источник силы и тепла, который поможет тебе пережить жестокий холод и непроглядную тьму. Ты уже забыл, что такое весна. Силу, которая тебе необходима, ты должен отыскать в своем собственном сердце и своей душе». «Тогда, как огромный валин, ты сможешь побороть зимнюю смерть». «Это красивые слова», — возразил Карамон и ухмыльнулся. Он по-прежнему не доверял этой болтовне о весне и новой жизни. Но мысль свою он закончить не успел. Лес на его глазах начал меняться. Искалеченные, перекрученные мертвые стволы распрямились, горделиво его воздели ветви и потянулись в небо. Они все росли и росли, так что Карамон, который следил за ними, запрокинув голову, чуть было не потерял равновесие». Вершины деревьев в вышине растворились в воздушной дымке. Это были огромные валины, такие высокие, какие росли только в утехе до прихода драконов. Карамон с трепетом и благоговением наблюдал, как на мертвых ветвях появились и лопнули первые почки, как проклюнулись и развернулись ярко-зеленые и листочки, которые на его глазах приобрели желтый летний оттенок. Времена года сменялись перед ним в ритме его дыхания. Плотный сырой туман исчез, и в воздухе запахло лесными цветами, смолой и нагретым разнотравьем. Тьма заколдованного леса отступила, и на землю пролился свет яркого солнца, а в кронах защебетали, перелетая с ветки на ветку птицы. Приветлив леса расписной дворец, где вечности покой царят законно. Здесь спелый плод на землю не падет, ручей прозрачный, как стекло, едва течет, и спит шатер листвы завороженно. Здесь под ветвями воздух, словно мед, и птичих свадеб хор неугомонный. За гранью вечности и горечи разлук, вне времени, вне памяти, вне мук, лес грязит о весне своей зеленой. В росинках солнце юное блестит, Над тьмою бесконечно торжествуя. Пятнист от кроны тени след, Прохладный запах листьев, Теплый свет и нежный ветер над листвой колдует. Покой немолчный, музыка чиста, Пред нею немота и стает. У края мира леса красота, Все смыслы до заветного конца, И тайны все пред нами открывает. И слезы высыхают на лице, Стихает плач, как бег ручья певучий. И странники конец пути найдут, Страну покоя обретая тут, где мощно дремлет лес могучий. Приветлив леса расписной дворец, Где вечности покой царят законно. Здесь спелый плод на землю не падет, Ручей прозрачный, как стекло, едва течет, И спит шатер листвы завороженно. Глаза Карамона наполнились слезами, Прекрасная песня пронзила его сердце. Есть надежда, есть! В лесу, в самой его глубине, он отыщет ответы. Он найдет здесь помощь, которая ему столь необходима. «Карамон!» — сельхов подпрыгивал на месте от нетерпения и восхищения. «Это прекрасно! Как тебе это удалось? Слышишь, там поют птицы! Идем же скорее!» «Крисание!» — Карамон повернулся к неподвижному телу. «Нужно сделать носилки. Тебе придется мне помочь». Он хотел сказать что-то еще, но осекся, изумленно глядя на две фигуры в белых одеяниях, которые медленно выплыли из золотистого леса. Белые капюшоны плащей были низко надвинуты, так что лиц невозможно было разглядеть. Оба пришельца торжественно поклонились гиганту, затем подошли к Крисании, охваченной похожим на смерть сном. Без труда подняв ее хрупкое тело, они медленно понесли его к опушке. На краю леса они, однако, остановились и выжидательно повернули к воину скрытые капюшонами лица. «Мне кажется, они хотят, чтобы ты вошел первым», — заметил Кендер. «Ступай, а я поведу Бупу». Бупу стояла в самой середине поляны и с опаской поглядывала на лес. Карамон, покосившись на две невесть, откуда взявшиеся фигуры в белых плащах, внезапно поймал себя на том, что разделяет ее опасения. «Кто вы такие?» — спросил он. Ему не ответили. Двое в белом молча стояли и ждали. «Какая разница, кто?» — беспечно сказал Тасс и, нетерпеливо схватив Бупу за руку, поволок ее за собой. Карамон ухмыльнулся. «Вот пусть они и пойдут первыми». Он сделал приглашающий жест, но пришельцы не сдвинулись с места. «Зачем вам нужно, чтобы я вошел в этот лес?» Карамон отступил на шаг назад. «Идите», — он указал рукой на юг. «Отнесите ее в башню. Вы сможете помочь ей сами, я вам не нужен». Но фигуры в белом по-прежнему молчали. Лишь один из незваных помощников поднял руку и указал на тропу. «Идем, Карамон», — поторопил его таз. «Разве ты не видишь, что нас приглашают?» «Они не потревожат нас, брат. Нас пригласили». Это были слова Рейстина, произнесенные им семь лет назад. «Нас пригласили маги, а я им не доверяю», — сказал Карамон, ответив Тасу теми же словами, которые он произнес тогда, пытаясь объяснить брату свою нерешительность. Внезапно над поляной разлился смех. Странный, неестественный, тревожный. Бупу взвизгнула от страха и, ища у воина защиты, обхватила ногу Карамона. Даже Кендер почувствовал себя неуютно. Затем снова раздался голос. Тот же самый голос, который Карамон слышал семь лет назад. «А меня ты тоже включаешь в их число, любезный брат?»